Голова 34. Ханна. Мой телефон миучит вскоре после полуночи. Но я не сплю. Я даже ещё не переоделась в пижаму. Едва я пришла после работы, как тут же схватила гитару и принялась за новую работу. После того, как Кэс из эгоизма и мстительности испортил мне жизнь, такие вещи, как сон, отдых, и душевное равновесие перестали для меня существовать. Следующий месяц я буду ходячим психом, если только не найду волшебный способ совместить учёбу, работу, Гаррета и пение, не получив при этом нервный срыв. Я откладываю гитару и смотрю на экран. Это от Гаррета. Он. «Не могу заснуть. Ты спишь?» «Я». «Это зов тела?» «Он». «Нет. А ты хочешь, чтобы был зов?» «Я». «Нет, я репетирую. Я в полном стрессе». «Он». «Тем более зов тела был бы на пользу». «Я». «Держи свой зов в штанах. Почему не спишь?» «Он». «Всё тело болит». «Мне сразу становится жалко его». Гаррет позвонил вечером и сообщил, что матч они проиграли что он получил несколько ощутимых ударов. Чтобы облегчить боль, парень почти весь обложился льдом. Мне лень набирать текст, поэтому я звоню. И он отвечает после первого гудка. «Привет!» — слышу я его хриплый голос. «Привет!» — я откидываюсь на подушку. «Извини, что не могу приехать и рассыловать твои бобо, но я работаю над песней». «Всё в порядке!» «У меня только одна Бобо, которую нужно поцеловать. А у тебя для этого не то настроение. Да и твои мысли заняты другим». Он делает паузу. «Между прочим, я имею в виду свой член». Я сдерживаю смешок. «Ага, я поняла. Можно было не уточнять. Ты решила, какую песню возьмёшь?» «Кажется, да. Ту, что я пела тебе в прошлом месяце, когда мы занимались, помнишь?» «Помню, очень грустное «Это хорошо, что грустная. Несёт в себе сильный эмоциональный надрыв». «Я колеблюсь». «Забыла спросить. Отец был на игре?» Пауза. «Он ни одной не пропускает». «Опять говорил о дне благодарения?» «Нет, слава яйцам. Он даже не смотрит на меня, когда мы проигрываем. Так что я не рассчитывал, что он будет разговорчив». Голос гарата полон горечи. Я слышу, как он откашливается. «Включи громкую связь. Я хочу послушать, как ты поёшь». От радости моё сердце бьётся учащённо, но я скрываю своё ликование за обыденным тоном. «Хочешь, чтобы я спела тебе колыбельную?» «Ну, ты хватил». Парень хмыкает. «У меня всё болит так, как будто меня переехал грузовик. Мне нужно отвлечься». «Замечательно». Я включаю громкую связь и беру гитару. Не бойся отключиться, если станет скучно. «Детка, я могу наблюдать за тобой, когда ты скучаешь, и мне не будет скучно». Гаррет грехом мой личный льстец. Я устраиваю гитару на колени и пою в полный голос. Моя дверь закрыта, и хотя стены здесь картонные, я не опасаюсь, что придёт Элли. Первым делом после того, как Фиона — сообщила мне печальную весть о распаде нашего дуэта, я выдала Элли беруши и предупредила её о том, что до конкурса буду петь по ночам. Как ни странно, я больше не злюсь, а испытываю облегчение. Кэс превратил наше исполнение в какое-то вульгарное джаз-хендовое представление, которое я презираю. Поэтому, несмотря на бешеное возмущение подставой, Прекрасно понимаю, что без него мне будет гораздо лучше. Я трижды исполняю песню, пока не начинаю хрипеть. Потом останавливаюсь и хватаю с тумбочки бутылку с водой. «Между прочим, я всё ещё здесь». Вздрогнув от звука его голоса, я смеюсь. Совсем забыла, что он ещё на линии. «Ну что, так и не убаюкала тебя, да?» Даже не знаю, воспринимать мне это как похвалу или как оскорбление. — Как похвалу? У меня от твоего голоса мурашки бегут по коже. Под него невозможно заснуть. Я улыбаюсь, но знаю, что он меня не видит. Я никак не могу решить, что делать с последним куплетом. Заканчивать на высокой или на низкой ноте? Ох, может, стоит где-то посерединке? Знаешь что, у меня идея. «Я отключаюсь и решаю этот вопрос, а ты ложишься спать. Спокойной ночи, дурашка!» «Уэлси, подожди!» — говорит он, прежде чем я успеваю нажать на кнопку. Я выключаю громкую связь и снова подношу телефон к уху. «Что?» «На том конце пауза, длиннее которой я не слышала. Карет, ты здесь?» а «Да, извини, я здесь». Он тяжело вздыхает. «Ты могла бы поехать со мной домой на День Благодарения?» «Я холодею. Ты серьёзно?» «Ещё одна пауза, более длинная, чем предыдущая. Я почти уверена, что парень сейчас возьмёт обратно своё приглашение, и вряд ли это сильно меня расстроит. Я уже имею некое представление об отце Гаррета и сомневаюсь, что смогу высидеть весь праздничный ужин и не придушить его. Что это за человек, который может бить своего сына, своего двенадцатилетнего сына? «Канна, я не могу ехать туда один. Ты поедешь со мной?» При этих словах его голос срывается, а у меня раскалывается сердце. Я судорожно вздыхаю и говорю «Конечно, поеду».